Глава 3, 19 февраля 2021 года. Где я вообще? Я просыпаюсь, дезориентированная в сумерках, искусственно созданных опущенными желюзи. На несколько секунд я вернулась туда, в госпиталь, когда меня привезли после аварии. Такое же ощущение растерянности, замедленного времени, постепенное вторжение воспоминаний. Эти лиси глаза в свете фар, стремительное приближение деревьев, Никогда, к счастью, ни момент столкновения, ни последствия. Но я не там, я в Антарктике. Я прилетела на самолете вчера. Я собираюсь провести следующие 10 месяцев здесь, на льду, с дюжиной других душ за компанию. От этой мысли у меня беспокойно переворачивается желудок, а затем резко подступает тошнота. Я выбираюсь из кровати и бегу по коридору, добираюсь до тесной ванной как раз вовремя, чтобы успеть склониться над унитазом. Меня тошнит. О, боже. Я опираюсь о белую кафельную стену, тяжело дыша. Голова кружится от зарождающейся мигрени. Комнаты вертятся секунду или две, и я боюсь, что упаду в обморок, но ощущение проходит через несколько глубоких вдохов. Высотная болезнь. Все переносят ее после прибытия, но я внимательно прослежу, чтобы она не переросла во что-нибудь похуже. Последнее, что мне нужно, — это пневмония. Редкое, но опасное осложнение от пребывания на таких высотах. Поднимаясь на ноги, я набираю в руки воду из-под крана и пью. Затем умываюсь, избегая смотреть на свое отражение. Это привычка, которую я выработала после восстановления. Я не хочу смотреть на шрам, на мои безвозвратно испорченные черты лица, дольше необходимого. Достаточно того, что я вынуждена терпеть реакцию окружающих. Вернувшись в спальню, достаю несколько таблеток гидрокодона из моих запасов и смотрю на часы. Гидрокодон полусинтетический опиоид, получаемый из природных опиатов кодеина или тебаина. Препарат имеет болеутоляющий эффект, а также используется как сильное супрессивное средство от кашля входит в перечень запрещенных наркотических веществ. 5.46 утра. Я спала 7 часов. Самый длинный период непрерывного сна за многие месяцы. Одевание в спортивные штаны и легкую футболку сопровождается вихрем искр и потрескиваний. Еще одна неожиданная черта станции – из-за сухой атмосферы статическое электричество ударяет по-другому – Вчера Адрю показал мне полоски алюминиевой ленты на всех столах, ведущие к радиаторам или другим заземленным частям здания, которые используются, чтобы разрядить себя, прежде чем прикасаться к компьютерам или другому чувствительному оборудованию. Он продемонстрировал, как проводить локтем по стене, рассеивая накапливающееся электричество. Это менее болезненно, чем позволить ему выходить через кончик пальца. В столовой я удивлена, что не первая пришла к завтраку. Алекс сидит в одиночестве, согнувшись над книгой. Я наливаю кофе, молясь, что смогу удержать его в себе. Стоило бы пить только воду, но мне нужно, чтобы кофеин приободрил меня и смыл ужасный привкус во рту. «Что-то хорошее?» Я усаживаюсь напротив Алекса, кивая на его книгу. «Ага, очень жутко!» Он показывает мне обложку Темная материя, Мишель Пейвер а потом закрывает книгу и откидывается назад, не глядя мне в глаза. Есть в нем что-то такое, что я никак не могу определить. Напряжение в его позе, какая-то настороженность. Я замечаю, что его правая нога подергивается, пока он проглатывает остатки своего тоста. «Так как ты себя чувствуешь?» — спрашивает он, наконец, нетерпеливым жестом убирая волосы с лица. Это очень вежливый вопрос, но его тон намекает, что он спрашивает просто из вежливости. «Как зомби!» — морщусь я. Тень мелькает на лице полевого ассистента. Он моргает, глядя на меня, потом отводит глаза. «Просто высотная болезнь разыгралась», — поспешно добавляю я. «Ничего серьезного. «Ну, ты в хороших руках, не так ли? Ты же доктор!» Он напряженно улыбается, поднимаясь, как будто ему не терпится уйти. «Мне пора. Неполадка с душевыми. Мне надо бы помочь коро их отремонтировать, пока не получил по шее». Я понуро попиваю кофе, пока Алекс загружает свою тарелку и приборы в промышленную посудомойку. По утрам мы сами разбираемся с посудой. Дрю объяснил мне это вчера. В другое время мы убираем по очереди. Я наблюдаю, как он покидает столовую и не могу отогнать ощущение, что его раздражает мое присутствие. Но почему? Наверняка я не сделала ничего, чтобы обидеть его. Ты должно быть, Кейт? Я поворачиваюсь к высокому. Хорошо сложенному мужчине. В отличие от Алекса, он вроде бы искренне рад видеть меня. На его лице расцветает приветливая улыбка. Меня зовут Арне. Жаль, что не смогли познакомиться вчера. Проблемы с Катом. У меня ушли почти весь день и вечер на его починку. С Катом? хмурюсь я, поднимаясь, чтобы пожать ему руку. Я надеюсь, что он не почувствовал дрожь изнеможения в моей. Короткое название Катерпиллера, улыбается он. «Это трактор, который мы используем, чтобы собирать снег для растопки на питьевую воду». В его английском слышатся нотки скандинавского акцента. «А, очень важная вещь в таком случае». «Не то слово». Я рассматриваю его, пока он добывает себе завтрак. «Около тридцати», — прикидываю я. Короткие темные волосы, сидеющие на висках, но со светлым хохолком впереди. Это наиболее отличительная его черта — В остальном он, как могла бы описать моя мать, с долей пренебрежения выглядит приятно. Значит, ты работаешь с транспортом? спрашиваю я, когда он возвращается с мюсли и стаканом консервированного апельсинового сока. Я автомеханик на станции. Плюс помогаю с другими вещами. В общем, совсем, у чего есть двигатель? Он указывает на мою одинокую чашку кофе. Это весь твой завтрак? Меня тошнит от высотной болезни. Пройдет. «Это хуже всего», — говорит он, принимаясь за еду. «Парня, с которым я приехал, пришлось увозить на неделю. Так плохо ему стало. Церебральная...» «Церебральная Эдема? Отек мозга». «Ага, именно. Ему совсем поплохело. К счастью, он оклемался, когда его отвезли обратно в Крайсчорч». «А ты откуда?» «Я пытаюсь вспомнить список зимовщиков, которые мне выдали в Женеве». «Извини, что не знаю, я все еще не пришла в себя после прибытия». «Исландия!» «Интересно», — отвечаю я, мысленно пиная себя за банальность. «Как долго ты уже здесь?» «Несколько месяцев». Он отпивает сок. «Но я уже был на льду, в Макмёрду». «Центральная станция, как я слышала?» «Полярная станция США, самая большая на континенте, известная своей культурой пьянства». С более чем тысячу сотрудников летом она больше похожа на маленький город, оборудованный банкоматами и боулингом, даже, видимо, списанным ядерным реактором. Арне улыбается, но не комментирует. У меня есть подозрение, что он развлекает меня новенькую, а эта роль мне не по душе. «То есть э, ты отлично разбираешься в веревках?» — отваживаюсь я после полуминутного неловкого молчания. «Да», — вздыхает он, — «буквально». «В каком смысле?» «Ты уже была снаружи?» Его взгляд устремляется к яркому свету, струящемуся сквозь окна. «Только по дороге от самолета к станции». «Ты заметила веревки вокруг здания?» Я качаю головой. Я была слишком занята тем, чтобы не отставать от Дрю и не замерзнуть насмерть. «Так вот, они помогают не потеряться в плохую погоду. Или, например, если уронишь фонарик в темноте...» Можешь использовать их, чтобы вернуться назад на базу. Таким образом, ты не уйдешь в неправильном направлении. Полагаю, это добром бы не кончилось. Ты же доктор. Вот ты мне и скажи, как долго можно протянуть в минус 60 по Цельсию? Недолго, признаю я, размышляя, сколько именно времени будет у человека. Десять минут? Двадцать? Об этом лучше не думать. В любом случае, такого не произойдет. Арне встает. Я снова замечаю, насколько он высокий. Как минимум метр восемьдесят, может, чуть выше. Но в отличие от Люка, он с легкостью держится при таком росте, абсолютно уверенный в своем теле. «Просто не забывай об обычных предосторожностях, и все будет нормально». «Как Жан-Люк Бернас?» — выпаливаю я. «Что именно с ним случилось?» Арная замирает. Я ожидаю, что он сядет и расскажет мне, но напряжение разливается по его лицу, и он приобретает вид человека, желающего закончить разговор. Это был просто несчастный случай. Секунду спустя его уже нет. Я иду обратно к своей комнате, периодически останавливаясь, чтобы изучить фотографии, вывешенные на стенах главного коридора. Среди них обрамлённое фото деревянной хижины Шеклтона с ее старой плитой и уставленными древними банками консервов полками. Дальше несколько снимков людей на льду, одетых в стандартный для АСН «Красный». Я задерживаюсь. Изучайте снимки, что были сделаны летом, когда можно выйти наружу с неприкрытым лицом. Замечаю Дрю и коро, Арк показывает поднятые большие пальцы камере. Кристаллы льда блестят в его растрепанной бороде. Рядом висит фото двух мужчин, улыбающихся фотографу. Отцвет их красных курток придает обнаженным лицам здоровое свечение. Один из них ⁇ Алекс. Он выглядит по-другому, радостный, беззаботный и даже каким-то образом моложе, как будто последующие месяцы состарили его. Именно это меня поразило сегодня утром, понимаю я. Неопределимый налет горя. Возле него, закинув руку ему на плечо, красивый мужчина постарше, лет сорока. Короткие седые волосы. Сгорелое лицо и широкая улыбка, его глаза сощурены, будто от смеха. Внизу, синей шариковой ручкой, нацарапаны буквы. Я присматриваюсь к ним. R.I.P. Аббревиатура фразы «Rest in Peace». «Покойся с миром». Это должно быть Жан-Люк Бернас, мой предшественник. Проблеск какой-то эмоции, которую я не могу назвать тоска, жалость. Я возвращаюсь в комнату, думая о том, как сильно смерть должна была повлиять на остальную команду. Все, наверное, были разбиты и напуганы. Несколько недель без доктора, пока АСН лихорадочно искала временную замену, вероятно, стали тревожным временем для каждого. Неудивительно, что они не решаются говорить об этом. Я представляю себе дружелюбное лицо доктора, более радостного Алекса, Жан-Люк, очевидно, всем нравился, и, скорее всего, по нему сильно скорбели. Вполне ясно, почему Алексу сложно смириться с моим прибытием. Я сижу на койке какое-то время, пытаясь взять себя в руки, но не могу избавиться от чувства неуверенности, от ощущения, что я самозванка. Головой я понимаю, что это смешно. Я выиграла контракт после изнурительного трехдневного интервью и оценивание в Женеве, не говоря уже об интенсивном медицинском и физиологическом обследованиях. Я настолько же квалифицирована для работы здесь, как и остальные. И все равно, я чувствую себя жалкой заменой человеку, которого они знали и, вероятно, даже любили. Верный своему слову Раф оставил все после себя в идеальном порядке. На столе в клинике лежит файл, Заполненный детальными заметками о том, где что лежит, как получить доступ и пользоваться медицинской частью информационной системы. Вдобавок там содержатся последние результаты экспериментов. Он даже нарисовал одномерный план операционный и ее запасов. Как сам Раф разбирался, когда приехал. Не было никого, кто показал бы ему ориентиры. Меня тронуло, как много он сделал, чтобы не оставить меня в такой же ситуации. «Пожалуйста, свяжись со мной, если тебе понадобится какая-то помощь», написанная от руки на безукоризненном английском в его записке. Под этим электронная почта, привязанная к больнице в Неаполе. Я решаю поблагодарить его, как только буду онлайн. Борясь с очередной волной головокружения и тошноты, я исследую мое маленькое царство. Две комнаты, соединенные двойной дверью, одна операционная со столом для осмотра и большинство медицинских приборов. Другая — мой офис и клиника, где хранятся все запасы лекарств. Здесь достаточно оборудования, включая вентилятор, наркозный аппарат, цилиндры с кислородом и разные хирургические и стоматологические инструменты, а также аппараты для рентгеновских снимков и простых анализов крови и мочи. Приятно видеть, что все кажется, работает. Я беру пару зубных щипцов, молясь, чтобы мне никогда не пришлось их использовать. Несмотря на интенсивный курс в Швейцарии, у меня ограниченный опыт в обращении с некоторыми из этих вещей. Все будет в порядке», — уверяю я себя. В конце концов, у тебя есть круглосуточная прямая ссылка на команду АСН в больнице при Женевском университете. Все, что я не знаю или в чем не уверена, они могут разъяснить, даже насчет зубов. Я отпираю каждый шкафчик и просматриваю впечатляющую гору медикаментов, включая щедрый запас бензодиазепинов и обезболивающих на основе опиатов. Класс психоактивных веществ со снотворным, седативным, анксиолитическим, миорелаксирующим и противосудорожным эффектами. Я беру одну из упаковок и разрываю печать, рассматривая пакетик нетронутых маленьких таблеток, пересиливая пары в соблазна, Я возвращаю их на место и запираю дверь шкафчика, решив пообещать себе. Когда мои запасы иссякнут, на этом конец. Никакого заимствования из инвентаря базы. Я отвлекаюсь, пролистывая все медицинские записи. В АСН мне выдали печатные экземпляры, вдобавок к электронным. Вынимаю каждый файл один за другим, быстро просматривая их. Замечаю, что нескольким членам команды — Алексу, Элис, Тому — выписали снотворное после смерти Жан-Люка из-за постоянного дневного света, который может играть дьявольские шутки с циркадными ритмами? Или это связано со смертью доктора и намекает на более мрачные чувства, прячущиеся под дружелюбной личиной, которые они представляют миру? Полагаю, я узнаю в свое время. Закончив ознакомительную сессию, я провожу несколько тестов. Прикрепляя пульсоксиметр к пальцу, Я замечаю, что насыщение крови кислородом упало до 89%, а мои уровни гемоглобина реагируют на низкое давление от высоты, намного ниже нормальных 97-98%. И при 109 ударах в минуту мой пульс слишком быстрый. Мне нужно присматривать за собой следующие несколько дней. «Как ты?» Я удивленно вскрикиваю и, поворачиваясь, вижу Дрю в дверном проеме, Прости, говорит он смущенно, не хотел застать тебя расплох. Моя вина, улыбаюсь я, витала в облаках. Все как должно быть, как там говорится, в полном порядке. Он замолкает. По бристольской моде. В оригинале Shape Shape and bristol Fashion, разговорное выражение, образно описывающее что-то правильное, организованное и аккуратное. Ага, хотя я понятия не имею, что это значит. Я тоже признаюсь я, а ведь я там живу. «Нам придется поискать это позже», — говорит он, «если сможем получить доступ в чертов интернет». Я морщусь, вспоминая разговор с Томом после вчерашнего ужина. Он терпеливо объяснил мне, как выйти онлайн, предупреждая, что соединение медленное, с ограничениями на использование до необходимых электронных писем и коммуникаций. «Рассматривай это как детокс от соцсетей» добавляет он с отрывистым немецким акцентом, настолько серьезно, что я не понимаю, шутит ли он. Ему все еще тяжело смотреть мне в глаза, замечаю я. Может, он действительно ужасно стеснительный. Вижу, Раф оставил тебе кучу домашней работы. Дрю поглядывает в сторону открытой папки на моем столе. Пожалуй, оставлю тебя с этим. Я подумал, не хочешь ли ты прогуляться после обеда? Сегодня хорошая погода. Спасибо, снова улыбаюсь я. С удовольствием. Несколько часов спустя я вновь в прихожей натягиваю вещи для холодной погоды. Учитывая тепло внутри станции, в них душно, но как только мы окажемся снаружи, этого едва ли будет достаточно. Я проверяю и перепроверяю одежду, убеждая, что я надела шапку и лыжные очки, нервничая, что покидаю тёплый кокон станции, а затем следую за Дрю под ослепляющее солнце. Леденящий воздух врывается в легкие и покалывает обнаженную кожу лица. Почти мгновенно крохотные волоски в ноздрях твердеют и замерзают. «Ты в норме», — говорю я себе строго. «Ничего плохого не случится». «Можем взять один из снегоходов», — предлагает Дрю, «пока мы спускаемся по лестнице на лед. «Так тебе не придется слишком много ходить, пока не привыкнешь». «О, боже, я настолько плохо выгляжу!» Меня все еще немного подташнивает, хотя мигрень и отступила после нескольких таблеток обезболивающего. Но, очевидно, моя усталость заметна. Дрю ведет меня вдоль Бета, за угол к большому ангару, где припаркованы несколько черных снегоходов. Он взбирается на ближайший, жестом приглашая меня сесть сзади. Я неловко вскарабкиваюсь на него, чувствуя пронизывающий холод сиденья сквозь утепленные штаны. «Держись крепче!» Когда он заводит двигатель и трогается вперед по льду, я крепко обхватываю его талию. Мне неудобно и неловко, но мы объезжаем весь комплекс на нервирующей скорости, маневрируя вокруг веревок, о которых упоминал Арне, тянущихся от альфа и бета к окружающим строениям. «Вот там мы храним запасной генератор», — выкрикивает Дрю, когда мы проезжаем мимо самого большого сарая. Он указывает на огромные топливные контейнеры, наполненные дизелем, пока мы скользим мимо, прорезая тропу дальше к хижине поменьше. Я пытаюсь сдержать нарастающую тревогу, когда мы направляемся в широкое белоснежное пространство, а альфа и бета отдаляются позади. Мне страшно покидать наше крохотное убежище в этом замерзшем забытом месте, опасаясь, что по какой-то причине уже не вернусь обратно. Внезапно нам попадается выбоина во льду, и я взвизгиваю от неожиданности, еще сильнее цепляясь за Дрю. «Ты в порядке?» — спрашивает он, перекрикивая шум двигателя. «Да!» — это ложь. Я напугана до смерти. Если я упаду, мне светится трясение мозга или, по меньшей мере, трещина в черепе. Я закрываю глаза, пытаясь не думать об аварии, о неожиданном ощущении невесомости, когда машина оторвалась от дороги и полетела по воздуху и в норме, Кейт!» Он, вероятно, водил эту штуку тысячу раз. Минуту спустя мы останавливаемся у маленького здания. «Метеорологическая будка!» — сообщает Дрю. Я сползаю со снегохода, радуясь, что осталась цела. Это в основном территория Сони. Мы проходим внутрь. После холодного воздуха, бившего мне в лицо на снегоходе и пробиравшегося прямо сквозь воротник, который я натянула до самого носа, Это место кажется удивительно теплым, почти уютным, хотя я не вижу источников отопления. Парафиновый обогреватель в углу не зажжен. Большая часть этих штуковин предназначена для отбора проб снега и измерения концентрации озона. Дрю машет рукой в сторону скамьи, нагруженной неопознанным оборудованием и контейнерами. Но Соня приходит сюда выпустить ежедневный шар. Шар? С гелием. Он переносит инструменты для замера температуры, влажности и тому подобного и передает информацию обратно на базу на протяжении примерно 150 километров. Соня приходит сюда для этого каждый день. Я пытаюсь представить себе, каково это — пересиливать жестокий белый мир день за днем, Быть здесь в одиночестве бесстрашным перед масштабом и враждебностью этого пейзажа. «Ну да», — говорит Дрю, — «она пропустила только пару дней» когда была плохая погода, но ей нравится, говорит это ее ежедневный эмоцион. Я снимаю очки и потираю глаза, представляя Соню, закутанную в уличное обмундирование, бредущую всю дорогу до этого укрытия. Меня переполняет восхищение. Я не думаю, что у меня хватило бы мужества или упорства. «Ты в норме?» «Вроде бы да». «Я охренеть, как нервничал. В первый раз на льду!» «У меня вообще случилась паническая атака». «Серьезно?» Я смотрю ему в глаза, гадая, преувеличивает ли он из добрых намерений. «Серьезно?» «Я так испугался, что меня чуть не стошнило. Это случается с тобой иногда из-за простора. Насколько это все враждебно?» Говорит он, озвучивая мои мысли. «Это место по-своему показывает, кто тут главный». Я снова думаю о Жан-Люке, неспособной отогнать картину его смерти здесь, где-то в этом заледеневшем мире, и придерживаю желания расспросить Дрю о несчастном случае. Ни не время и не место. Мы наведываемся в хижину атмосферных исследований, где Элис, по всей видимости, проводит большую часть своего времени, собирая пробы воздуха. Потом проходимся по остальным убежищам, возведенным для разных экспериментов. Некоторые остались заброшенными после отъезда большей части летней команды, объясняет Дрю. Другие, включая круглую пещеру, выкопанную во льду на южной стороне станции, используются круглый год. Мы перемещаемся к Омега, алюминиевой башне, которую я заметила с самолета. «Самая высокая в Антарктике!» — выкрикивает Дрю, виляя сквозь путаницу тросов, прикрепляющих ее к земле. «Пятьдесят метров в высоту и в километре от Альфа!» В ней хранится большая часть метеорологического оборудования. Соне приходится и сюда приходить каждый день. Упаси боже. Только около раза в неделю. Тогда она берет снегоход. Качает головой он. Дрю сбрасывает скорость, так что мы медленно ползем. Смотрит на башню, а затем снова на меня. Хочешь заценить вид сверху? Я прихватил крепежи и альпинистское снаряжение на всякий случай. Я смотрю вверх на окованные льдом балки под таким синим небом, что оно кажется почти черным. «Может, в другой день?» «Я пока не уверена, что у меня хватит на это смелости». «Наверное, правильное решение», — соглашается он. «Там отличный вид, но может быть опасно, особенно в ветреную погоду. Не лучшая идея, если чувствуешь себя не очень хорошо». Вместо этого мы направляемся в противоположном направлении — к ряду больших куполообразных палаток, виднеющихся на горизонте. Я начинаю по-настоящему чувствовать холод. Колючий воздух проникает сквозь толстые пуховые слои одежды, отчего у меня болят и пульсируют пальцы на руках и ногах. «Что это?» — спрашиваю я, Дрю, когда мы проезжаем мимо небольшого купола на льду. «Иглу!» — кричит он, не останавливаясь. «Несколько парней построили его пару зим назад!» «Для чего?» ничего особенного смеется он там пусто несколько членов летней команды ночевали там один раз наспор я вздрагиваю от этой мысли даже летом температуры здесь далеко ниже нуля спустя пару минут тряски по льду дрю притормаживает у палаток примерно в полукилометре от станции добро пожаловать в гамма объявляет он так известную как летняя база здесь свой запас воды и интернет Даже есть кофемашина и душ. Как много людей остаются здесь? Около 30 Здесь бывает тесновато. И это также наше основное место для эвакуации при экстренных ситуациях на альфа или бета. Хочешь взглянуть? Он останавливается у входа, и я иду за ним внутрь. Там практически не на что смотреть, так как летняя команда переехала назад в основное здание. Просто ровные ряды двухъярусных кроватей, расставленных на удивление близко друг к другу, Несколько маленьких ванных комнат и миниатюрная кухонька. По сравнению с этим, моя давящая крохотная спальня кажется последним писком роскоши. «Дашь мне десять минут?» — спрашивает он. «Мне нужно проверить кое-какое оборудование». Меня мгновенно атакует новая волна тошноты. Я глубоко вдыхаю. О, Господи, пусть меня не стошнит здесь, не перед дрю. «На самом деле я отдумаю пройтись обратно», — торопливо говорю я, — «Мне нужно немного разогреться». «Уверена?» — хмурится Дрю, явно не что это хорошая идея. «Тут недалеко, и мне не помешало бы размять ноги». «Ладно, но ну возьми рацию», — настаивает он, протягивая мне свой аппарат. «Если будут какие-то проблемы, просто свяжись с базой. Увидимся в Альфа». Я прячу рацию в кармане куртки, затем выхожу из палатки и направляюсь в сторону главного здания. Через несколько секунд, однако мне становится тяжело дышать. Чёрт, это и правда плохая идея. Я забыла, насколько изматывают даже короткие прогулки на такой высоте. Я останавливаюсь и пытаюсь вобрать в лёгкие побольше воздуха, радуясь, что Дрю меня не видит. Переведя дыхание, я снова иду, осознанно замедляясь до предела, наконец-то найдя ритм, который могу поддерживать. Странно, но размеренное движение успокаивает желудок, и сопровождающая тошноту головокружения проходит. Без пронизывающего ветра, ощущавшегося во время поездки на снегоходе, я даже могу опустить воротник и позволить солнцу, сияющему посреди безоблачного неба, согреть мое лицо. В середине лета, рассказала мне вчера Соня, нужно наносить толстый слой солнцезащитного крема для защиты от недостатка озона, но так близко к зиме все должно быть в порядке, по крайней мере, на пару минут. На полпути к базе я замечаю яркий ореол сияния в небе слева от альфа. Два насыщенных радужных пятна с двух сторон. Я останавливаюсь, чтобы вобрать в себя вид. Ложное солнце. Я читала о таком, но никогда не видела вживую. Горизонт дрожит, колебания света слегка меняют цвет льда внизу. Красиво и завораживающе. Из ниоткуда появляется бриз — Подхватывая маленькие вихри ледяных кристаллов, кружая их миниатюрным торнадо, танцующими вдоль ледовых гребней и щипающими обнаженную кожу моего лица. Как называются эти гребни? Арк вчера говорил мне русское название этих параллельных линий в снегу, напоминающих волны. Заструги, вот как! Я произношу слово вслух, наслаждаясь ощущением его во рту. Заструги! Мгновенно все оставшиеся опасения насчет приезда в Антарктику исчезают. Даже при всей суровости, блеклости, есть что-то волшебное в этом мире и его разлогой непостижимой пустоте. Воздух кажется до невозможности чистым и острым после загрязненного города. Вдалеке от постоянного шума внутри и снаружи станции тишина окутывает меня, как мягкое и успокаивающее одеяло. Я глубоко вдыхаю, игнорируя пронизывающий холод в лёгких, ноющую боль в замерзших пальцах, смотря в бездонную синеву. Ни облаков, ни конденсационных следов самолетов. Мы так далеко, что даже спутники редко пролетают над нами. Покой, думаю я, расслабляясь, наслаждаясь неподвижностью, тишиной. Это дар, привилегия. Я бы не хотел оказаться ни в одном другом месте на планете.